Глава 16. Гонка Сергей Морозов, Фриз. Пока мы смотрели на руну, за которую дрались аж целых три команды, наша подруга времени не теряла. Быстро подскочив к награде и забрав ее, она стрелой взлетела в нашу лодку и уже оттуда скомандовала нам с Киром прыгать внутрь. Другие игроки, сначала опешив от такой наглости, все-таки среагировали, и в нашу девушку полетели заклятия. Ударным было только одно. Хорошо, что кроме совы был еще только один дамагер. Но и дебафы ничего хорошего не несли. Вы заблокировали урон 420 единиц от игрока Персей. Я успел вовремя активировать свой барьер, прикрыв нашу подругу. И тут же заскочил в лодку. Кирилл от меня не отставал, потому через пару секунд мы уже были в воздухе. Оставшиеся ни с чем соперники побежали к своим транспортным средствам. Только Персей еще раз выпустил в нашу сторону магический удар и тоже устремился за остальными. «Сейчас в облаках от них оторвемся! Держитесь крепче!» – прокричала Катя. «А ты сразу не можешь руну использовать, чтобы она для них бесполезной стала!» Сквозь ветер, услышал я крик приятеля. «Нет, первую активацию наставник производит. Даже заплатить за это придется. Правда, немного, но все же...» Мы с Киром чертыхнулись на это. За спиной... Поднимались лодки соперников. И сейчас нам оставалось полагаться только на удачу и мастерство Кати, как водителя нашего необычного транспорта. Как назло, до ближайшего облака было не меньше минуты лету. Казалось бы, что это немного, но на самом деле очень даже большой срок. Несомненным преимуществом пока для нас были одинаковые характеристики у кораблей. Другие игроки, как и мы... Взяли лодку оптимальную для перевозки трех человек. И сейчас наш отрыв в самом начале стал серьезным подспорьем. Вы заблокировали урон 420 единиц от игрока Персей. Но для заклинаний, как оказалось, расстояние в сотню метров проблемой не является. Кир, сбей их! Крикнул я другу. Тот, держась одной рукой за веревки парусов, как их правильно зовут матросы, я не знал, извернулся и кинул свой таран в судно с дамагером. Первое попадание команда соперников заблокировала, хотя и не до конца. Ослабленный удар попал в борт и выбил немного щепок. А вот отправленный буквально сразу следующий таран прошил лодку насквозь, и она, перерубленная пополам, полетела вниз к земле. До нас донесся только крик падающих игроков. Вторая команда тут же отвернула в сторону. На что они надеялись до этого, не имея ударной силы? Было непонятно, но сейчас даже призрачные шансы у них исчезли, а мы резко из добычи превратились в охотников. «Пегас, давай на них правь! Разнесем вражин!» – азартно воскликнул друг. Кажется, первый успех вскружил ему голову. «Не надо! Не будем еще больше плодить врагов!» – прервал Катин разворот я. «Так мы просто руну забрали. Тут уж кто успел, тот и съел. А вот если специально их на респ отправим, то точно врагов наживем!» Немного подумав, остальные сокланеры согласились со мной. Но все равно через облака уйдем, сказала девушка. А то мало ли, возьмут и проследят за нами. А на подходе к городу нас их стерва поджидать будет. С этим спорить никто не стал. Когда мы отвернули и полетели в облачность, оставшаяся команда сначала замедлилась, а потом вновь двинулась в нашу сторону. Опасения Кати подтверждались. Смотри, за этим облачком два других виднеется. «Если мы по-быстрому проскочим его и войдем в другое до того, как первое облако откроет им вид, они не поймут, куда мы отвернули», — предложил Кирилл. Подруга молча направила наш транспорт в указанное место. Выйдя из облаков много выше, чем летели до этого, какое-то время наш отряд внимательно осматривал окрестности. «Похоже, оторвались», — первой заговорила девушка. «Да, скорее всего», — подтвердил я. Давайте тогда понемногу спускаться, заодно по дороге мне остров поищем. А то пока двадцатый уровень не возьмем, за монстром для совы соваться нам рано. Как раз меня туда тянет!» Медленно спускаясь вниз, я любовался нарисованными пейзажами, почти неотличимыми от реальности. «Вот так куда-то спешишь, торопишься, а иногда как накатит, и думаешь...» «Как можно не замечать всю красоту, что нас окружает?» «Смотрите!» — Окликнула на нас подруга. «Там остров Клановый!» «И что?» — не понял ее Кир, вглядываясь в указанную сторону. «Ты на размер глянь! Не меньше ста метров уже в диаметре!» Присматриваясь к приближающемуся острову, я не мог не отметить не только размер осколка суши, но и количество игроков на нем. «А там было явно не меньше десятка человек, а то и больше!» — Везунчики. Им на лодке тратиться не надо, — прокомментировала Катя. — А в столицу как они попадают? Не на острове же! — Я не видел там каких-то специальных причалов для этого, — сказал я. — У них телепорт есть. Не став развивать тему, просто проплыли мимо. На главном здании клана развивался флаг. Меч, поставленный на острие, а над ним корона. Знамя клана Волгала. — Нам туда! — Указал я на Большой остров чуть левее и ниже нашего курса. «Ты уверен? Там мобы наверняка уровнем под двадцатку должны водиться», заметила наметанным глазом Катя. «Да». «Там же и для меня монстр есть», вдруг ответил Кир. «Не знаю, тот ли это, что я хочу, но квестовый моб-химиролога там определенно водится». «Тогда было бы замечательно», произнесла наш штурман. Причалив с краю к выбранному осколку, наметили план действий. Сейчас идем, куда указывает мое чутье. По дороге уничтожаем только боссов, либо равных тварей. Но внутренняя метка мне говорит, что цель находится не в центре, так что, может, кроме пятых и десятых уровней, ни с кем драться и не придется. После этого краткого плана, даже скорее схемы действий, мы быстрым шагом пошли вглубь территории. Но привязку к лодке сделать мы не забыли. С боссом пятого уровня нам откровенно не повезло. «Никакого лута из него не выпало, а скоро и малейший шанс на это пропадет». «А вот десятый нас порадовал средним пузырьком духа». «Это мой!» – тут же среагировал Кир. «Какой теперь урон?» – стало мне интересно. «Все-таки у него много и от духа зависит». «612 единиц!» – с гордостью ответил он. «Правда, маны не хватает!» – тут же пожаловался друг. «Ничего, и ее добудем!» – обнадежила парня Катя. «Да уж, тяжело искать баланс, когда у тебя все умения сразу от двух характеристик зависят, а не как у нас с одноклассницей». И тут, вдалеке, мне показалось, что что-то блеснуло. «Там, вы видите, что-то блестит?» — указал я ребятам. «Нет, ничего», — ответил друг. Катя тоже отрицательно покачала головой. «Но меня уже было не остановить». Буквально прорываясь сквозь заросли вперед, я через несколько мгновений оказался на поляне перед большим деревом, что переливалось в моих глазах то серебряным, то золотым цветом, а перед ним меня поджидал страж этого чуда. Белый кот, 15 уровень, стражник серебряного дерева, жизнь 5000, манна 100, урон 300, защита 250, сопротивление урону огнем. 30%, сопротивление урону водой, 30%, сопротивление урону универсальному, 30%, особое умение, рывок, 5 маны. Только увидев меня, этот кот-переросток мигнул, тут же оказавшись передо мной и уже замахиваясь своей лапой, а я категорически не успевал поставить барьер. Неужели снова смерть?